— В России веселых песен нет, — заметил Олябьев. Я вот тут на медне записывал новые песни. Все, словно на подбор, грустные и раздумчивые. Спросил я тогда ту бабу, что мне их напевала, — А веселье у тебя нету? Она ответила, — Веселое с веселого поется, а у нас на свадьбу до на рождение то что и на смерть поют. От того, как же надо дитё камень на шее кормильцу, коль нет в жизни веселого, так уж веселее ничего не выдумаешь. Алябьев... Обвел взглядом друзей, рассмеялся, запел. Не осенний мелкий дождичек, брызжет, брызжет сквозь туман, Слезы горькие льет молодец на свой бархатный кафтан. Полно, брат, молодец, ты ведь не девица. Пей, тоска пройдет, пей, пей, тоска пройдет. Захлопнув крышку рояля, Алябьев поднялся с низенького скрипучего стула, обернулся к Виткевичу и спросил. — Иван Викторович, вы мне обещали новые киргизские песни перевести. Сделали? — Да. — Так же интересно, как в прошлый раз? «Да?» — Фомазан рассмеялся. «Вот этого увлечения, Александр Александрович, я не понимаю. Виткевич бредит киргизами, сие понятно, ему другой судьбы нет, он себя Востоку посвятил». «Но вы же музыкант!» Алябьев ничего не ответил, снял со стены гитару, прижался щекой к деке, тронул струны и запел. «О, длинный путь караван идет, много дней, много звезд позади, впереди лишь одни пески, и кругом лишь одни пески». «Сколько раз я мечтал о тебе, о глазах твоих и руках, сколько дней я иду от тебя, чтоб прийти к тебе навсегда!» «Ну, разве не чудо, Зан?» Вдруг, оборвав струну, спросил Алябьев, «Вот вам, Киргизы, вот вам, Виткевич!» «Это очень красиво», — сказал Даль. — «Это изумительно! Сколько простора в этом, сколько грусти, ожидания, сколько чутка душа певца, сложившего эти строки!» — говорил Алябьев, сидя рядом с Иваном. Виткевич счастливо улыбался. Его понимали друзья. Иван любил заходить к Алябьеву по утрам, когда тот, не умывшись в халате, сидел за роялем, обрабатывая песни башкир, киргизов, таджиков. Виткевич любовался тем, как Алябьев находил в разрозненной, не сбитой в одно целое песни, тонкую и удивительную мелодию. Он ловил эту мелодию и заставлял ее звучать. И в песне, которую заново рождал композитор, Иван видел то, что ему довелось уже пережить, и чувствовал то, что пережить ему еще придется. Глава третья Обманчивая здешняя погода. Вчера еще в теплом воздухе искрилась паутинка, словно прозрачная шаль на прекрасном лике поздней осени. А сегодня подул ветер, и вместе с шалами, красно-желтыми листьями принес снег, острый и колючий, и пошла сыпать белая пороша на потрескавшуюся от летней жары землю, Потом хлестнул последний дождь, прихватило морозцем и на образовавшуюся ледяную корочку нанесло, видимо-невидимо, снегу, теперь уже пушистого, ласкового. Дорог вокруг Оренбурга больше не было. Повсюду лежала безмолвие, величавое и страшное. Урал стал тоже внезапно. Вчера еще черный, стремительный, он нес свои воды к югу, пробиваясь среди белых степей. Когда Иван пришел к берегу, привычки свои он не изменял, ходил к Уралу каждое утро — Нигде не было ни полыни, Лед лежал ровно, белый, как сахар. Зима пришла в Оренбург, лихая, студеная. На крещение казаки устраивали празднество — лов красной царевой рыбы. На Урале рубили лунки заблаговременно. Человек триста казаков, молодцы все на подбор, замирали в легких санях метрах в трехстах от проруби Перед их строем прохаживался атаман с российским трехсветным флагом. Лошади нетерпеливо переступали с ноги на ногу, сдерживаемые седаками. Наконец атаман отходил к берегу, туда, где собирался весь Оренбург, поднимал флаг высоко над головой. Казаки крестились. Атаман опускал руку, и триста саней, запряженных самыми резвыми по всему Уралу конями, срывались с места, поднималось огромное белое облако снега, Кто первым прискачет к лунке и зловит красную рыбу, икру вырежет, тот победителем считается. А победитель икру эту царю в подарок везет и самолично в монаршие руки вручает. Гейканье, присвят, стремительность, свалка, веселье, смелость, лихость — Россия! Дымное краснолое солнце замерло в небе, наблюдая за людьми. Победителем оказался Петренко, отец Лушки. Его подвели к губернатору. Перовский осмотрел его Кряжеству от чрезмерной силы, казавшуюся нескладной фигуру, Перовский любил сильных людей, поэтому улыбнулся. Как зовут-то, сил Силович? Трофимом Петровым Петренко величают, степенно ответил казак. Память у Перовского была поразительная.